Глава 40 Настоящие они. Я видел их. Пускай это было лишь мгновение, когда сон неотличим от яви, но я видел их. Темный лед, насколько хватает глаз. Черное небо, усеянное звездами. Их мир холоден и безмолвен. Они спят. Я уверен, что колонна — это ключ. Нужно продолжать работу. Древние исчезли. Они не помогут нам. Записки скитальца. Из Бастиона открывался потрясающий вид на озеро, что раскинулось к югу от крепости. Безоблачная ночь затопила его звездами. «Да, да что с тобой?» Слова Ургаши вырвали оши из глубоких размышлений, владеющих им с тех самых пор, как Алим открыл орку частичку той тайны, Что заключала в себе кристальная колонна? вож должен узнать об этом, но... Как сказать? Как подступиться? Как великан отреагирует на подобное известие? Подарок судьбы? Угроза? Орков можно превратить в древних. Вернуть им истинный облик, вернуть их былое могущество. Дикая мысль, от которой голова Оши шла кругом. А как же Зора? Что будет с ней? «Хватит ворон считать!» Новоиспеченный король орков точил огромный боевой нож. — Лучше подкинь дров огонь. — Ты уверен, что я тебе там не нужен? — спросил Ож, отправив в топку жаровни пару сухих поленьев. Ож отревожило, что Ургаш собирается в предел без него, пускай даже в сопровождении целой армии орков. — Ну, в прошлый раз я как-то разобрался, — ухмыльнулся Ургаш, проверяя остроту клинка на волосах левой руки. В памяти Оши воскресла картина жесткого поединка во дворе герцогского замка. «Он да, ты разумрался». «Да не трясись ты. Никого я там не убил. Скорее всего». Ургаш никогда не был искушен в политике, и Оши опасался, что тут может наломать дров, до волю страстям. «На кого мне еще оставить крепость?» Великан сосредоточенно водил клинком по точильному камню. Ушан старый, слеп. Кошас глуп. Как только я шибну за порог, оставшиеся вожди вцепятся друг к другу в горло. Если это произойдет, вы с Сорой должны будете напомнить им, кто здесь хозяин. Я должен ехать. Ты уже один раз показал, как можешь договориться с герцогом. Усмехнулся Ургаш. Тогда... Возьми с собой хотя бы, Алима. Наквылеешь мне колдон. Мало мне сегодня девчонки с ее мясниками. Ож знал, что Анастасия не упустит возможности вернуться в королевство. Тем более, навстречу в Свинцовом замке должен был приехать ее отец. Орк потратил немало сил и времени, чтобы убедить Гриш Краша из племени Горелых отправиться вместе с людьми. Ему даже пришлось даровать этому олуху звание посла Ожгейта в северных землях. «Алим, старый мудр, пожал плечами, Ош. Он знает людей лучше нас, а потому может быть тебе полезен». «Ну, по-твоему, сдался Ургаш. «Ну, послушай меня, дурный глаз, потому что повторять я не стану, если я не вернусь». Ош не верил своим ушам. Крушитель, которого он знал, никогда не сомневался в себе, никогда не допускал даже мысли о поражении. «Что ты такое говоришь? Ты берешь с собой большую часть наших воинов!» Резким движением ургиш вогнал нож в столешницу с такой силой, что кончик клинка вышел с другой стороны. «Заткнись и слушай, или я тебе эту нож в садницу поткну!» Уж прикусил язык. Только сейчас он понял, каких усилий стоило ургышу поделиться с кем-то своими опасениями и тревогами. Орки шли за ним, как за божеством. Никто из них не думал о том, что могучий вождь тоже чувствует боль. Чувствует страх и сомнения Кто еще слышал подобные слова из уст великана? Зора? Ушан? — Если я не вернусь, ты должен присмотреть за Зорой, — продолжил Ургаш. «Ворговой матери известно, что она в тебе нашла. Но если ты подведешь ее, то я с того света дотянусь до твоей шеи». Ош решил воспользоваться минутой откровенности. Они уже однажды начинали этот разговор, но тогда им не позволили его закончить. «Конечно, я присмотрю за ней», — с готовностью пообещал он. «Но позволь мне спросить, зачем тебе все это?» опять ты за свое нахмурился ургаш почему ты согласился тогда почему отпустил меня в столицу ты же ненавидишь людей я не понимаю дурак ты уж... ургаш вытащил нож из стола и вернулся к начильному камню все род долгая история ты все равно не поймешь а ты попробуй Ургаш тяжело вздохнул. «Мое племя. Мы жили в горах. Далеко на севере». Великан закрыл глаза, словно вспоминая. «Однажды пришли люди. Мы убили их. Потом пришли еще. Мы убили и их тоже. Но они же как проклятая лавина. Их было все больше и больше». В конце концов, они прислали рысарей. Мы от драки не бегали, но они обхитрили нас. Напали из-под Женщины-дети. Они вырезали всех. Мы бились с ними два дня и две ночи. На утро третьего дня в живых осталось только двое. Я и их командир. «Как же тебе удалось победить его?» Иногда ради помеды приходится чем-то жертвовать. Я нарушно пропустил его удар. Мог бы защититься, но не стал. Но он выбил мне зуб и сломал челюсть. Ургаш помял подбородок, словно успокаивая старую рану. Но сам напоролся на нож. Хороший мой. Он выждал, прежде чем продолжить. «Одному в горах не выжить». Ургаш сосредоточенно водил ножом по точильному камню. Я спустился в предгорье Думал найти отряд людей, напасть на них. Но покончить со всем этим». «И что же тебя спасло?» тоже же, что тебя». Усмехнулся Ургаш. «Зора?» — удивился Ош. Идут, значит, я по лесу слышу крики. Вхожу на поляну, бежит баба, за ней шестеро мужиков. Так-то разборки людей <къем> меня не касаются, но... Тогда я дурной был. Смерть искал. Мужиков порешился Баба сама издохла. Меня на берегу подстрелили, видать. Собрался уже уходить, как слышу, плачет кто-то. Я Бегленку-то мертвой перевернул, а у нее ребенок в руках. Да какой ребенок? Не дать мне взять маленький Орг. Не смог я это нельзя там оставить. Уж поверить не мог, что грозный, жестокий и непоколебимый вожак мог проявить такую мягкость. Потом нашел слепого старика из безликих... — Чтобы приглядывался ней, пока я на охоту хожу. Здесь Ургаш ухмыльнулся нечаянной игре слов. — Остальное тебе известно. — Неужели все ради нее? Ургаш кивнул. Казалось, длинный рассказ утомил его. — Но если ты болтать об этом будешь... — Ты вырвешь мне язык и задушишь меня. Закончил за него Ош. — Ты меня знаешь. — Слушай, я с тобой еще кое-что хотел обсудить. Ош рассказал все, что ему было известно о колонне. Оргаш слушал молча, пока речь не зашла о превращении. — Что значит «обратим»? — Лим не знает, кого затронет магия в этом случае, — признался Ош. — Будет ли обратное превращение полным или частичным, мгновенным или постепенным? «И ты оставил его там одного наедине с этой штукой?» Ургаш вскочил так резко, что табурет за ним упал на пол. «Он пока не знает, как это сделать», — успокоил его Ож. «Ну, то есть, он так сказал». «И лучше бы ему никогда этого не узнать». Тяжелая ладонь хлопнула по столу так, что дерево жалобно затрещало. «Если я увижу его там еще раз...» «Мы можем, по крайней мере, обдумать это», — попытался урезонить вождя Ош. «Мне плевать, кем мы были в прошлом», — в Оргаши разгорелась настоящая ярость. «Сейчас мы Орки, но будут решать сами!» ургыш все еще кричал что-то ему вслед, когда Ош вышел. димой самому было не по себе от того, что все они в одночасье могут стать кем-то другим. Странная мысль, пугающая. Однако подстегнутое воображением любопытство орка снова и снова заставляло его представлять те головокружительные, фантастические перспективы, что открылись бы перед ними благодаря магии колонны. В конце концов, в последний раз, когда древние ходили по земле людей, они создали могущественную империю, которая просуществовала больше тысячи лет. И все же риск был слишком велик. Нет, уж никогда не узнают, кем бы они могли стать на этом пути. ургаш прав. Орки будут решать сами. Орки. Знают ли они, какая сила сокрыта в них? Вечный смотрел в черноту ночи, вдыхая соленый восточный ветер. Где-то внизу, за бортом, лениво плескалась темная вода. Пираты запросили немало золота за столь рискованное и масштабное путешествие, но деньги никогда не были проблемой. Не для него. Жадность, амбиции, гордость, честь, любовь. Их жалкими страстями всегда было так легко управлять. В недрах тени просторного капюшона расцвела прекрасная улыбка. Улыбка, которая видела рождение и смерти целых государств. Он всегда испытывал особое удовлетворение в том, что все идет по плану. По его плану. Вереница кораблей растянулась почти на три лиги сотнями подрагивающих огней. Тяжеловесные неповоротливые нефы, юрки и шибейки, аксарайские сайки — Все они шли достаточно близко к берегу, чтобы не сбиться с курса, но в то же время старались не привлекать к себе излишнего внимания. Где-то там, по правому борту, медленно проплывали темные безмолвные громады осколков, а это значило, что впереди простиралось лиховодье, место непредсказуемое и опасное для неопытного морехода. Плохая погода, рифы и частые шторма – все это было лишь частью опасностей, угрожающих здесь человеку. Магия мертвых земель порождало ужасных существ, невероятные байки о которых моряки побережья слагали на протяжении сотен лет. Разрезая ночные волны, суда глубоко погружались в воду, но трюмы их были заполнены отнюдь не шелками и пряностями, они скрывали тысячи закованных в доспехи людей, безмолвные, терпеливые и сосредоточенные. Каждый из них жил ради вечного, каждый готов был умереть ради вечного. Наследники личная армия священного капитула. Вечный поднял глаза к темному небу. Словно повинуясь его воле, через серо-голубые тучи прорезался бледный свет лун близнецов. Морская ночь была темна и холодна, это значило, что у него все еще есть время. Долгие годы Вечный трудился, создавая мир таким, каким он был сегодня. И, согласно расчетам, теперь судьба этого мира висела на волоске. Его мира Орки Люди? Известно ли им, что Он – их последняя надежда? Их прошлое и будущее, их тайный властелин, их спасение.